Кристина Старк Аспит Моему мужу, возлюбленному сообщнику, отцу моих детей, лучшему другу и парню, который обречён или благословлён первым читать мои книги. Не перестану удивляться, как в одном человеке может уместиться столь многое. Я шла по бархатному пеплу уславшему траву в саду порой тот, кто служит свету, приумножает темноту я предпочла бунт образам иконам вечное изгнание змея застывшая на камне порой служит небесам глава 1 Мою мать Элис Макалистер вытолкнули из окна высотного здания, когда мне было 3 года. Моего двоюродного брата Адама застрелили, когда он переходил О'Коннелл-стрит. Дядю Эмета отравили на благотворительном ужине в отеле Риц. Его жену Клер взорвали в её кабриолете вместе с шофёром и собачкой, когда она собралась ехать к маникюрше. Мой клан смертельно враждует с другим кланом, чья фамилия Стаффорд. Вот уже лет 100, если не больше. Моя бабушка была ещё ребёнком, а Макаллестеры и Стаффорды уже пускали друг другу кровь. Не знаю, с чего всё началось, но я хожу на похороны с малых лет. На похоронах тёти Клэр были самые лучшие пирожные. А на похоронах Адама Самая отвратительная погода. Я тогда продрогла до костей и потом лежала в постели целую неделю. Зато когда хоронили дядю Эммета, светило солнце, и в воздухе красиво кружились листья. Мои лакированные туфли отражали утренний свет, а чёрная шёлковая юбка легко трепетала на ветру. Никто не плакал. Во-первых, Яо эм это не слишком любили, а во-вторых, все уже привыкли ходить на похороны. Помню, все казались мертвенно бледными в сравнении с чёрными тканями вуалей. Моя тётя Шиннейт, высокая как телебашня, протянула мне шоколадную конфету, завёрнутую в золотую фольгу. Я не слишком любила шоколад, потому что он горчил. Но всё же взяла конфету и сделала маленький книксен, как учила меня моя мачеха Рейчел. Спасибо, мам, сказала я. На здоровье, Кристи, ответила тётя Шейнет. Только не вытирай ручки о платье. Папочке наверняка пришлось заплатить за него целое состояние. Сколько тебе уже, милая? Мне 7. Ты в первый раз на похоронах. В четвёртый, мам, ответила я глядя на тётку снизу вверх. И не в последний вздохнула она. Мой брат Майкл, он на 5 лет старше, и ему уже стукнуло 12, прошептал мне, что дядю Эммета явно намазали тональным кремом, таким же, какой лежит в косметичке у нашей няни мисс Бирн. Вечно бледный дядя Эммет в гробу почему-то выглядел так, словно только вернулся из отпуска загорелым и отдохнувшим. И еще у него была модная стрижка и новый костюм. «Думаю, есть такая профессия. Некростилист», — добавил Майкл шепотом, и я почему-то рассмеялась, хотя знала, смеяться на похоронах — это очень плохо. Мой второй брат — Сет. Он на целых восемь лет старше меня и и ему пару месяцев назад исполнилось пятнадцать. Взял меня за плечо и велел мне придержать язык. Он весь день выглядел мрачнее тучи, но, думаю, это все не из-за смерти дяди Эммета, а из-за того, что он поссорился со своей девушкой. Сет звал ее с собой на похороны, но она не пришла. Ну, конечно, нашел, куда звать. Здоровенный и высоченный, Зато вместо мозга картофелина. Я бы тоже не пришла, потому что похороны это грустно и скучно. Хорошая часть только та, где все собираются в доме, пьют кофе, едят закуски и тихо разговаривают обо всём на свете, о покойнике, о его бедных детушках, о жестокости и несправедливости мира, об объятиях Бога, в которых мы все однажды окажемся. И, конечно же, о Стаффордах. Проклятых Стаффордах, которые не успокоятся, пока мы, макалистеры, не узнаем вкус земли. Мой клан — один из самых состоятельных в Ирландии. Отец и его братья сколотили состояние на торговле антиквариатом и предметами искусства. Я была ребенком, который вырос в роскоши, среди масляных полотен и чья цена переваливала за сотни тысяч, и среди старинных скульптур. Даже осколки их стоили бы целое состояние. Мои ноги бегали по мрамору, я носила золото и платину, меня наряжали в шелк и бархат по последней моде. С семи лет я брала уроки игры на фортепиано, и моим первым инструментом был винтажный немецкий рояль «Стенвей» выкупленный из коллекции какого-то лорда. Помню, как я сидела на бархатном стульчике, и даже мой учитель боялся прикасаться к нему. Настолько уникальным был этот инструмент. Моя мачиха, в отличие от мачех из сказок, была молодой и милой женщиной, которая меня страшно баловала. Тогда Рейчел ещё не родила ребёнка от моего отца поэтому я была для нее всем — дочерью, куклой, любимым ангелом. Она умудрилась найти общий язык даже с Сеттом и Майклом — ужасными драчунами и задирами. Играла с ними в Херлинг, помогала с уроками, прикладывала лед к синякам, когда те падали с велосипедов или разбивали друг другу носы. В Херлинг играют деревянными клюшками и мечом распространён преимущественно в Ирландии. У меня было всё, о чём большинство детей только мечтать может, и в то же время гораздо меньше, чем у них. Отец и его братья фанатично верили, что избранны Богом, и наш клан чуть ли не единственный спасётся во время апокалипсиса. Нашей семье принадлежали обширное владение к северу от Дублина в районе Скерис, включая поля для гольфа, старинный замок и несколько прибрежных островов. И эту территорию мы редко покидали. Городские кинотеатры, парки развлечений, клубы и рестораны наша религиозная семья считала вотчиной дьявола, и мы их не посещали. В местную церковь Мы ходили не только по воскресеньям, а каждый день. Я знала наизусть многостраничные отрывки из Библии. Религия была на первом месте, а всё остальное далеко позади. В нашем доме не было интернета, его считали орудием дьявола. Мы не слушали никакую другую музыку, кроме инструментальной, хотя и ту далеко не всю. Например, Органная музыка казалась моему отцу слишком мрачной, с его слов, бесами писанной, а саксофон слишком пошлым. Однажды отец поставил меня в угол на 3 часа только потому, что я попросила на Рождество музыкальный плеер. Мои братья периодически получали трёпку за аморальное поведение, флирт с соседскими девчонками, И недостаточно хорошее знание биографии апостолов. Цет однажды 5 часов простоял на коленях только потому, что сказал: "Котись к чертям". Я побаивался отца. Один его голос мог привести меня в ужас. Однажды он застал меня в подсобке перед картиной, на которой были изображены Ева и свисевшая с ветвей змей. Чешуя змея отливала радужным блеском, и я коснулась её пальцем. Отцу, бесшумно подошедшему со спины, это не понравилось, и он окликнул меня так громко, что я подскочила. Мне понравился только блеск чешуи, пробормотала я в своё оправдание. Тогда отец прочитал лекцию о том, что любопытство изгубило Еву а вслед за ней и всё человечество. Мне, семилетней, нечего было возразить в ответ. Отца, первого человека в клане, боялась не только я. Его братья, дяди Шон и Педди, никогда с ним не спорили. Мои кузены вздрагивали, когда он обращался к ним. Массивный и широкоплечий, с высоким лбом, Густой тёмной бородой и холодными как лёд глазами, мой отец был похож на рыцаря тайного ордена, который положит жизнь во славу того, во что верит. Он не терпел неповиновения, легкомыслие, образа жизни, противоречащего католическим ценностям. Не согласные с ним рано или поздно покидали клан, и лишались какого-либо покровительства со стороны макалистеров, а заодно и возможности безбедно жить на землях клана. Моя двоюродная сестра, забеременевшая не будучи замужем, покинула клан, и я больше никогда её не видела. Только Рейчел, моя мачеха, не рабела перед отцом. Она была на 15 лет моложе его, и как мне казалось, Очень любила его. Не знаю, кого она в нём разглядела, но явно не только состоятельного коллекционера с экстремальными религиозными взглядами. Она умела умаслить его, заговорить его гнев. Только Рейчел могла превратить его в разговорчивого и спокойного человека, который не поставит тебя на колени в угол за малейшую провинность. Я же словно обладала даром совершенно противоположным приводить отца в бешенство. Ему не нравилось во мне абсолютно всё. Мои ведьмовские рыжие волосы, доставшиеся мне не весть от кого. Вообще-то у моей бабушки по матери были такие же, но отец об этом почему-то постоянно забывал. Мои тёмно-зелёные глаза с коричневыми пистринками Мой слишком высокий голос и моё неуёмное любопытство. Однажды он обмолвился, что я слишком похожа на мать, и это словно тоже стало одним из моих недостатков. В детстве у меня была аллергия. Стоило мне съесть что-то сладкое, мои руки и лицо тут же покрывались красными зудящими пятнами, которые очень долго сходили. Няня однажды сказала: И если я буду их расчёсывать, они покроют меня всю, как чешуя, и я превращусь в змею. Мой отец, услышав это, выставил её из дома в тот же день. Он испытывал сильнейшее отвращение к змеям и пришёл в ужас только от одного сравнения его дочери со змеёй. Ещё он ненавидел всё мрачное и тёмное: сумерки и луну, фокусников и гадания аборты и геев, кошек и юрких черных птиц с желтыми глазами, которые вели гнезда в кустах, еще Хэллоуин и ряженых, паутину и плесень, татуировки и одежду из кожи, дерзость и слишком громкий смех. Много всего. Но больше всего на свете он ненавидел Стаффордов. Я не помню, когда услышала фамилию Стаффорд впервые. Наверное, её произнесли ещё над моей колыбелью. Потом я той и дело различала её в разговорах взрослых. Чаще всего её произносил дедушка. Он выплёвывал её так, будто она жгла ему язык, и обычно фамилия шла в паре со словом проклятые. Совсем по-другому произносила эту фамилию Рейчел. Тихо, одними губами, словно поминая Стаффордов, можно было накликать беду. От папы я не слышала эту фамилию почти никогда. Он заменял её словами: бесы, черти, нечисть, псы. Обратясь и отца, если приходили в гости, Так больше ни о ком другом, кроме Стаффордов, не говорили. Эта фамилия приводила их в нервное возбуждение, в какое приходят собаки, когда у них перед мордой тресут дохлым зайцем. Дядя Шон однажды чуть не умер от серьёзного ранения, но Рейчел всю ночь молилась над ним, и он чудом поправился. С тех пор дядя Шон, боготворила Рейчел, считал её святой. И даже пообещала однажды в подарок убить для неё Стаффорда. Словно убийство Стаффорда это самая высшая благодать и награда, о которой только можно мечтать. Я не раз пыталась выяснить, о ком это в нашей семье так часто говорят. Но добиться отречной ответа никогда не удавалось. Братья только фыркали и сплёвывали от досады, к отцу Я даже подходить с этим вопросом боялась. Он аж зубами заскрежетал, когда впервые услышал Стаффорд из моих уст. Помню, что я решилась на крайний шаг, спросила у дедушки. Пробралась к нему однажды в комнату, когда все были заняты своими делами. Только вот время выбрало не самое подходящее. У дедушки То и дело случались приступы старческого слабоумия, которые внешне не всегда можно было распознать. Он выглядел обычно, даже поддерживал разговор, но при этом мог совершенно не узнавать даже близкого человека. Так случилось и в тот раз. Он спокойно разглядывал меня, когда я спросила у него: "Деда, а кто такие стаффорды?" Потом поманил меня пальцем а когда я наклонилась к нему чтобы расслышать ответ вдруг схватил меня за волосы и заорал не поминай дьявола в моём доме а не то я убью тебя ведьма этими вот руками возьму и убью я перепугалась до смерти и закричала так словно меня резали в комнату влетел сет отбил меня у деда И приказал идти в свою комнату. Я слышала звуки борьбы за закрытой дверью. Когда дед был не в себе, его сила словно утраивалась. Он мог запросто сломать шею такой, как я. Больше я к дедушке с расспросами не приставала. Когда мне было 10, Рейчел родила малышку Агнес в госпитале Святого Винсента. Хорошо помню, как мы поехали забирать их на картеше из семи тонированных машин. Агнес была такой маленькой, что без труда уместилась бы в коробку от обуви. У неё было красное личико, и помню, как отец всё спрашивал и спрашивал, когда её кожа посветлеет. Ему не нравился оттенок кожи его новорождённой дочки, потому что она напоминала маленького краснолицего чертенка. И кричала она так пронзительно, позавидовали бы гарпии. Рэйчел даже плакала над своим ребенком, ведь он, едва родившись, уже не угодил отцу. Однако уже через пару недель Агнес стала такой ангельски бледной и хорошенькой, что отец не мог наглядеться. В отличие от меня, в Агнес ему нравилось все. Её безмятежный сон, её золотые кудри, её тихий спокойный нрав. Он даже заказал её портрет, на котором её смешную мордашку окружили райскими зарослями, бабочками, голубями и ягнятами. И этот портрет повесили в гостиной на самом видном месте, словно в назидание о том, каким должен быть идеальный ребёнок. Но я не припомню, чтобы ревновала. Наоборот, Агнес словно отвела от меня гнев отца. Пока он и Рэйчел были заняты ею, я, наконец, могла стащить больше сладостей с кухни, реже ходить в церковь, больше времени проводить не за чтением Библии, а за книгами моей няни, мисс Бирн, которую она всегда прятала под матрас и и читала только тогда, когда никто не видит. А в них рассказывалось о непокорных герцогинях, страптивых графинях и бесстрашных баронессах, которые бросали вызов высшему свету и делали всё, что им нравилось. И ещё страстно сливались в объятиях со своими графами и герцогами. Строго каждая 5 страниц. Узнай, мой отец, что я читаю такие книги, и меня не спас бы никакой Иисус. Меня бы, наверное, запаковали в коробку и отправили в более подходящее место, к стаффордам, например, прислуживать их тёмному ордену, подносить им тапочки из кожи младенцев и варить супы с человечиной. Однажды, когда мне было 12, Мы с братьями играли в прятки, и я спряталась в родительской спальне. Пока я сидела под кроватью, моё внимание привлёк небольшой чемоданчик, с каким клерки обычно ходят на работу. Любопытство взяло верх, и я открыла его. Внутри оказались подшивки каких-то бумаг, фотографии и вырезки из газет, причём все они были О Стаффордах. Хью Стаффорд намерен открыть шесть новых казино в новом году. Джованна Стаффорд о жизни, детях и планах на будущее. 17-летний Десмонд Стаффорд арестован после драки в клубе и отпущен под залог. Дэмиан Стаффорд помпезно отпраздновал 16-летие в принадлежащем его семье ночном клубе диагностированный у Хью Стаффорд рак вошёл в ремиссию. Джованна Стаффорд баллотируется в городской совет. И иезуитская школа для мальчиков Ганзага колледж оч счастливлена тем, что Тайлер Стаффорд станет их учеником. Мои пальцы дрожали, когда я добралась до фотографий. Мне с ранних лет твердили, что Стаффорды бесы, И я представляла их себе такими же, как на старинных картинах: краснокожими и желтоглазыми, с рогами и раздвоенными языками. А оказалось, что они выглядят как обычные люди, такие же, как и я. У них у всех были запоминающиеся лица, с за благородными лбами и высокими скулами, тёмные волосы, синие глаза, надменные губы. На одном фото подпись: Хью Стаффорд. Какой-то представительный мужчина садился в огромный тонированный внедорожник. На другом была запечатлена красивая темноволосая женщина в солнечных очках с дымчатыми стёклами и в чёрном шёлковом костюме. Подпись: Джованна Стаффорд. Она шла по улице в сопровождении своего бодигарда бодигард телохранитель который был в четыре раза больше неё самой и напоминал по комплекции рекордсмена тяжеловеса На третьем снимке я увидела мальчика примерно такого же возраста как и я Подпись Тайлер Стаффорд В бордовом свитере с эмблемой какой-то школы на груди он смеялся, запустив руку в волосы Фото явно сделали на школьном пикнике. В кадр с Тайлером попал локоть сидящего рядом мальчишки в таком же бордовом свитере и ещё отблески костра, возле которого они жарили маршмеллоу. "Кристи под кроватью", гаркнул Майкл, распахивая дверь в комнату. Я от неожиданности треснулась головой о кроватьную раму, шёпотом выругалась и захлопнула чемодан. Мы уже полчаса как не играем, а ты всё там сидишь. Зачем? Чтоб ты спросил, болван. Невозможно было заснуть в ту ночь. Стоило закрыть глаза, и я снова видела лица стаффордов, лица обычных людей, и вовсе не монстров с клыками и змеиной кожей. Почему-то в этом было поверить сложнее всего, в то, что они такие же люди, как и мы. Мне ужасно хотелось посмотреть на них снова. Через пару дней я выбрала подходящий момент и вернулась в комнату снова заглянуть в чемоданчик. Но на этот раз он был закрыт на кодовый замок, а подобрать код я так и не смогла. Год спустя, когда мне стукнуло 13, я узнала о Стаффордках больше. Рэйчел решила, что я подросла достаточно и пришло время рассказать мне. Невозможно вообразить семейство более непохожее на нас, чем Стаффорды. Мы были словно свет и тьма, хрусталь и уголь, чистота и порок. Стаффордам принадлежал крупный и горный бизнес, сеть ночных клубов и несколько больших концертных площадок. Они занимались организацией концертов, причём в основном это была музыка дьявола. Та, где не поют, а скорее орут. Где инструменты исторгают такие звуки, словно их пытают. Где гитары разбивают об пол в экстазе, а свет выключают, чтобы демоны разврата могли подобраться к людям поближе. Стаффорды мелькали в соцсетях, водили дружбу с известными политиками и музыкантами и заворачивали грех в такие красивые фантики, что всем только и хотелось вкусить его, как говорила Рейчел, качая головой. В их казино захаживал сам дьявол, в их клубах подсаживались на наркотики и расставались с девственностью, на их концертных площадках одержимые бесами музыканты Оскорбляли бога и воспевали тьму. Детьми сатаны вот кем были стаффорды. И они прекрасно знали, кто стоит у них на пути к тотальной власти над городом. Моя семья. Они подбирались к нам, они плели интриги, они убивали нас и похищали нас, лишь бы козено оставались открыты. И музыка угодная дьяволу продолжала звучать. Только вот сдаваться чертям просто так макаллесты не собирались. Святой, не значит беззащитный, а набожный не значит покорный. Вот почему у моего клана столько оружия. И у отца, и у его братьев, и у моих кузенов. Я точно знаю, что если пересчитать всё оружие, которая есть у моей семьи. То хватит на вооружение небольшой армии. Даже у тихой богобоязненной Рейчел в сумочке всегда лежит заряженный Руггер. Вот почему владения клана окружены по периметру забором, электричеством и камерами. Вот почему все наши машины бронированы, а водители тоже вооружены. Почему братья выглядят расслабленными только в стенах нашего дома, а стоит нам выйти за его пределы, то и дело накидывают капюшоны на голову, а в машине вечно таращатся в зеркало заднего вида. Вот почему меня научили никогда не стоять напротив окон и не выходить из дому без сопровождения. Вот почему Майкл и Сэт так хорошо владеют оружием, да и меня С 13 лет регулярно вводят на уроки по боевой стрельбе, потому что мы, макалестеры, у войны большой битвы между светом и тьмой. Это мы однажды низвергнем стаффордов, которые и есть тьма.